Тень чего-то человеческого раздумчиво пробежала по бледно-желтому неподвижному лицу Марденки. Иван, эй, Ваня, вернися. Я уж, пожалуй, чаем тебя напою, Нинче, сказал он в догонку молодому человеку. Тот машинально как-то повернулся назад и прошел вслед за стариком в калитку грязно-желтого дома. Высокий человек, неуклонно следовавший за Морденкой, ещё от самой паперти спаса сделал вид, будто рассеянно остановил суф фонаря, а сам между тем слушал происходивший разговор, и теперь вслед за вошедшими юркнул в ту же самую калитку. В глубине грязного двора в самом последнем углу, в который надо было пробираться через закоулок, образуемый дровяным сараем и грязной ямой, одиноко выходила тёмная лестница. Она вела во второй этаж каменного двухъярусного флигеля, где находилась квартира Марденки. Низ был занят подсараями и конюшней. Пастойка, надо вынуть ключи, сказал он, остановившись у входа и достал из запазухи два ключа довольно крупных размеров, захвативши их в обе руки таким образом, чтобы они могли служить оружием для удара. Лестница темна, неровён, чт счастливый человек попадётся, пробурчал Морденко и осторожно занёс уже было ногу на ступеньку, как вдруг опять остановился. Ступай-ка ты, Иван Луч, вперёд. А я с тобой. Молодой человек беспрекословно исполнил это желание подозрительного старика. "Разве вы Христина отпустили?" спросил он, нащупывая ногами ступеньки. "Нет, держу при себе, нельзя без человека уходить со двора иной раз приходится", пояснил Морденко, отыскивая на двери болт с висящим замком. "Да где же она у вас теперь-то?" А я её запираю в квартире, пока ухожу. Так-то вернее выходит. По крайней нисти знаю, что не уйдёт. А тебе что это так интересно? вдруг спросил он подозрительно. Так? Вижу, что вы с ключами. То-то так ли? У вас всё так. А на свете так ничего не бывает. Он отомкнул сначала висячий замок, а потом другим ключом отпер уже саму дверь и вошёл с сыном в тёмную комнату, откуда пахло на них сыростью кладовой, где гниёт всякой рухлядь. Высокий человек, как кошка, неслышно, всё крадучись за ними, вошёл наконец в нижние сени, где плотно прижался к стене. Сюда долетел до него и последний разговор с сыном. Растерпанная и заспанная женщина внесла в комнату сальный агарок. А ты зачем полила свечку? Я развязать тем покупаю, чтобы она у тебя даром горела. Обратился к ней с выговором Марденко. Чего горела? Где она горела? И то в патмах целый вечер сидишь. Проворчала чухонка. А вот я удостоверюсь, вражье дочка. Я вот тебя поймаю. Ты думаешь у меня не замечено? Нет, брат, шалишь. И найдя на окне бумажную мерочку с отметиной, Марденько приложил ее к огарку. Пришлось в раз, и старик успокоился. Христина точно просидела в потемках. Поставь к самовар нам обогревс, хочу, сказал он более дружелюбным тоном. Но Христина не оказала к дружелюбию особенного расположения. Это глуповатое скотские терпеливое существо пришло наконец в некоторое негодование. У Марденки люди обыкновенно не выживали более двух недель. Одна только Христина как-то умудрялась выносить свою пытку уже в течение трех месяцев, да и у нее начинало лопаться терпение. Она находилась чисто в плену в заточении у Марденки. Уходя рано утром за провизией, он запирал ее на ключ в своей квартире. То же самое было, если шел куда-либо по делу или вечером в церковь. Последнее во особенностях хуже всего, так как он запрещал жечь свечку, и несчастная чухонка принуждена была сидеть в совершенно темноте часа два или три с ряду. Вырваться и уйти от него было весьма затруднительно, потому что расчётливый старик отбирал обыкновенно паспорт и прятал его в потаённое, ему одному известное место. Отходы прислуги совершались почти всегда с вмешательством полиции, которая вынуждала наконец Марденку к расчёту и отдаче паспорта. Оставаясь один в своей квартире, он становился совершенным мучеником. Сидел запершись на все замки, боялся, что кто-нибудь войдёт и убьёт его, ещё больше боялся отлучиться из дому, потому что, пожалуй, ворвутся без него лиходей в безлюдную квартиру и оборут всё дотчасто. Тогда он сквозь форточку посылал дворника за майором Спицым, обитавшим в том же самом доме, и умолял найти ему какую-нибудь прислугу. Майор, старый однодомчанин с морденкой, был, кажется, единственный человек, сохранивший к скупому аскету несколько благоприятные отношения в силу особого обстоятельства, о котором вскоре подробно узнает читатель. Майор авик, наверное, брал на себя поручение Морденки и доставлял ему какую-нибудь старую домну или Пелагею, чтобы эта неделя через полторы сменилась по майорскому уже отыскиванию какой-нибудь Матрёной или Христиной. Итак, Христина не оказала особого расположения к дружелюбному тону Морденки. Чего тут самовар, лучше печку затопить. Третий день не топлено, протестовала она. Крыс Морозим в фатере жить нельзя. Паспорт мой подавай сюда. Уйду совсем. Уйди, уйди. Я погляжу, как ты уходить станешь. Кивая головой, полемизировал Марденко. Думаешь, не знаю, куда ты в халатшке шатаешься, христа ради ничуть ходишь, милсто не побираешься, дура. И видно, что дура. Возразил Марденко. Побираюсь? Ну точно, что побираюсь, так ведь это богогодное и душаспасительное дело, а потому унижение приемлишь. Вот и ты поругай побольше, а я со смирением выслушаю тебе то мучение вечное, а мне душе своей к спасению. Кристина в кухне закопошилась с самоваром. Морденко ушёл в другую горницу переодеться. Халат служил ему только для вечерних хождений на паперть Сенного Спаса. Для дневного же выхода в люди Или по делам старик имел костюм совершенно приличный, состоявший из синего сюртука старинного покроя, узких pantalons и старинного же покроя пуховой шляпы с козырьком, какие лет 15 тому назад можно ещё было встретить на некоторых старикашках. Зато костюм домашний, обыденный представлял нечто совсем оригинальное. В него-то именно облёкся Мардзенко в другой горницем. Это была грязная рубаха, заплатанное нижнее бельё, больничные шлёпанцы туфли на босу ногу и какая-то порыжелеет от времени шёлковая женская мантия, очевидно из заложенных ему когда-то и не выкупленных вещей, которая совершенно по-женски была накинута на его сутуловато старческие плечи. В комнате был страшный холод, пар от дыхания ходил густыми клубами, но старик оставался как-то нечувствителен к этому холоду, тогда как сын его, кутаясь в пальтишко, дрожал как в лихорадке. Эта затхлая сырость принимала гораздо хуже сырости уличной. Морденко вышел из другой комнаты с жестяным фонарём и переставил в него из подсвечника сальный огарок. Комната Осталось в густом полумраке. По стенам легли радиусами три светлые полосы. На потолке тускло замигали пятнами несколько кружков от света дырочек на крышке фонаря. Так-то лучше и безопаснее, заметил он. А то, а брони бог, заронится как-нибудь искра, пожар случится, все погорим. Что дрожишь-то? Или тебе в самом деле холодно? Обратился он к сыну. Тот в затруднении не ответил ни слова. Жаль затопить нельзя вчера только что топлено, а у меня правило через день, регулярность люблю. Андрюш, не вчера, а третьё в третьёй дни. Оспорила его Кристина из кухни. Ан врёшь вчера, а ан третьё в третьёй дни. А побожись. Чего божись? Сам без божбы и знаешь. Врешь, меня не надуешь. У меня записано. Сейчас справку наведем, говорил он, взяв с окна какую-то тетрадочку и просматривая по ней свои отметки. А, видите, в правду, третьяго дня ошибся. Ну так, стало быть, затопим. И он пошел к израсходовой печке. Марденко, кроме кухни, которая служила и прихожей, занимал квартиру в три комнаты. Первая, в которой теперь находится он с сыном, служила приемной. Это была большая горница в три окошка, сырая, закоптелая и почти пустая. По середине стоял стол, да три стула. У окна клетка с попугаем. По стене блис печки, сложена с полсожения сосновых дров. Дверь с висячим замком вела в смежную однооконную комнату, называвшуюся спальней, и из этой смежной комнаты виднелась дверь в третью, замкнутая большими замками на двух железных болтах и печатная двумя печатями. Это была кладовая, где хранились заложенные вещи. На столе появился наконец грязнейший, зазеленялый самовар. Марденко насыпал в чайник каких-то трав из холщёвого мешочка. "Чаю я не пью", пояснил он при этом, "чай грудь сушит. А у меня вот настой хороший из целебных, полезных трав. Летом сам собираю. Оно немного терпко на вкус, зато для желудка здорово и греет тоже, никаких дров не нужно". В печке между тем затрящали четыре полена, но сырые дрова не загорались, а только тлели и вскоре совсем потухли. Марденько воспользовался этим обстоятельством и поспешил закрыть трубу. Из печки повалил ядкий дым. А вось после чаю скорее уберется, как глаза то за ест, подумал старик, взглянув сквозь свои круглые большие очки на закашлявшегося сына. В нём как-то странно боролись человеческое чувство к своему ребёнку и не любовь к обществу, желание отделаться поскорее от лишнего человека. Что дым ты напустил? Зачем трубу закрываешь? Угар пойдёт, огрызлась на него Кристина. Дура, молчи, угар. Что ж такое угар? Жар в комнате вреден для здоровья, а небольшой угар ничего не значит, ибо комнаты большие, разойдётся. Вот так-то и всегда. Эка жизнь-то чертовская, -ворчала Кристина, удаляясь в свою холодную кухню. В это время что-то странное стукнуло в форточку, словно бы о стекло хлопнули два птичьих крыла. Марденко обернулся и как-то загадочно проговорил с улыбкой: "А, -а, -а прилетел. Кто прилетел?" Отозвался Ваня, покоясь на окошко. О, он прилетел. И с этими словами старик, кряхтя и кашляя, отворил форточку. В неё впорхнуло какое-то странное существо и хлопая крыльями, уселось на плечо орденки. В полумраке сначала никак нельзя было разглядеть, что это такое. Оно поднялось на воздух, шумом описало несколько тяжёлых кругов по комнате. Шарыгая крыльями о стены задела попугайчью клетку и снова уселась на плечо. Без носы! Неожиданно крякнул попугай, встрепенувшись на своем кольце. Марденку, очевидно, утешило этого скользания. А ты не осуждай, с улыбкой обратился он к попугаю. в наставительном тоне. Птица, сидевшая у него на плече, продолжала хлопать крыльями и, как бы ласкаясь, вытягивала свою странную, необыкновенную голову, прикасаясь ею к шее старика. Вглядевшись в неё, можно было догадаться, что это голубь, у которого совершенно не имелось клюва. Он был отбит или отрезан так ловко, что и следов его не осталось. Трчал только один высунутый язык, и это придавало птичьей физиономии какой-то необыкновенно странный и даже неприятный характер.